Часто заходили родители жены, и было заведено, что три раза в неделю Лужины у них обедают. Мать не раз пробовала узнать у дочери кое-какие подробности брака и пытливо спрашивала, «Ты беременна?» «Я уверена, что уже беременна». «Да что ты», — отвечала дочь, — «я давно родила». Была она все так же спокойно и так же улыбалась из подлобья, и так же звала Лужина по фамилии и на «вы». «Мой бедный Лужин», — говорила она, — нежно выдвигая губы, мой бедный, бедный. И Лужин щекой терся об ее плечо, и она смутно думала, что, вероятно, бывает еще блаженства, кроме блаженства, сострадания, но что до этого ей нет дела. Единственной ее заботой в жизни было ежеминутное старание возбуждать в Лужине любопытство к вещам, поддерживать его голову над темной водой, чтобы он мог спокойно дышать. Она спрашивала Лужина по утрам, что он видел во сне, веселила его утренний аппетит то котлеткой, то английским мармеладом, водила его гулять, подолгу останавливалась с ним перед витринами, читала ему вслух после обеда «Войну и мир», занималась с ним веселой географией, под ее диктовку он стучал на машинке. Несколько раз она повела его в музей, показала ему любимые свои картины и объяснила, что во Фландрии, где туманы и дождь, Художники пишут ярко, а в Испании, стране солнца, родился самый сумрачный мастер. Говорила она еще, что вон у того есть чувство стеклянных вещей, а этот любит лилии и нежные лица, слегка припухшие от небесной простуды, и обращала его внимание на двух собак, по-домашнему ищущих крошек под узким, бедно убранным столом тайной вечери. Лужин кивал и прилежно щурился, и очень долго рассматривал огромное полотно, где художник изобразил все мучения грешников в аду, очень подробно, очень любопытно. Побывали они и в театре, и в зоологическом саду, и в кинематографе, причем оказалось, что Лужин никогда раньше в кинематографе не бывал. Белым блеском бежала картина, и, наконец, после многих приключений дочь вернулась в родной дом знаменитой актрисой и остановилась в дверях, а в комнате, не видя ее, посидевший отец играет в шахматы с совершенно неизменившимся за эти годы доктором, верным другом семьи. В темноте раздался отрывистый смех Лужина. «Абсолютно невозможное положение фигур», — сказал он, но тут к великому облегчению его жены все переменилось, и отец, увеличиваясь, шел на зрительный зал, — И вовсю разыгрался, сперва расширились глаза, потом легкое дрожание, ресницы хлопнули, еще некоторое дрожание, и медленно размякли, подобрели морщины, медленная улыбка бесконечной нежности появилась на его лице, продолжавшим дрожать. А ведь старик-то, господа, в свое время проклял дочь. Но доктор, доктор, стоит в стороне, он помнит, бедный, скромный доктор, как она, молоденькой девочкой, в самом начале картины бросала в него цветами через изгородь, пока он, лёжа на траве, читал книгу. Он тогда поднял голову, просто изгородь. Но вдруг из-за нее вырастает девический пробор, а потом пара большущих глаз. Ах ты, Господи, Боже мой, какое лукавство, какая игривость! Вали, доктор, через изгородь! он бежит, милая шалунья, прячется за стволы. — Лови, лови, доктор! Но теперь все это прошло. Склонив голову, безвольно опустив руки в одной шляпе, стоит знаменитая актриса. Ведь она падшая, падшая. А отец, продолжая дрожание, поднимается медленно, открывать объятие, и вдруг она опускается на колени перед ним. Лужин стал сморкаться. Когда же они вышли из кинематографа, у него были красные глаза, и он покашливал и отрицал, что плакал. И на следующий день за утренним кофе он вдруг облокотился на стол и задумчиво сказал «Очень, очень хорошо». Он подумал еще и добавил «Но играть они не умеют». «Как не умеют?» — удивилась жена. «Это же первоклассные актеры». Лужин искоса взглянул на нее и сразу отвел глаза, и что-то ей не понравилось в этом. Внезапно она поняла, в чем дело, стала решать про себя вопрос, как заставить Лужина забыть эту несчастную игру в шахматы, которую дурак-режиссер щел нужным ввести для настроения. Но Лужин, по-видимому, тотчас сам забыл, увлекся настоящим русским калачом, который прислала теща, и глаза у него были опять совсем ясные. Так прошел месяц, другой, зима была в тот год белая, петербургская, Лужину шили ватное пальто. Нищим русским были выданы некоторые старые лужинские вещи, между прочим, зеленое шерстяное кашне швейцарского происхождения. Нафталинные шарики источали грустный шероховатый запах. В прихожей висел обреченный пиджак. «Он такой комфортабельный», — взмолился Лужин такой, — — Чрезвычайно комфортабельный. — Оставьте, — сказала жена из спальни. — Я его еще не осмотрела. Он, вероятно, кишит молью. Лужин снял смокинг, который примерял, чтобы посмотреть, не очень ли он располнял за последний месяц. Располнял, располнял, а завтра большой русский бал, благотворительное веселье. И с любовью влез в рукава обреченного. Милейший пиджак, никаких молей нет и в помине. Вот только в кармане дырка, но не насквозь, как иногда бывает. «Чудно!» — крикнул он тонким голосом. Жена с носком в руке выглянула в прихожую. «Снимите Лужин, он же рваный, пыльный. Бог знает, сколько лежал». «Нет-нет», — сказал Лужин. Она осмотрела его со всех сторон. Лужин стоял и хлопал себя по бедрам и, между прочим, почувствовал что как будто есть что-то в кармане, сунул руку, нет ничего, только дыра. — Он очень дряхлый, — проговорила жена, поморщившись. — Но, может быть, как рабочая куртка, умоляю, — сказал Лужин. — Ну, бог с вами, только дайте потом горничный хорошенько выколотить. — Нет, он чистый, — сказал про себя Лужин, и решил его вешать где-нибудь в кабинете, в какой-нибудь шкафчик, снимать и вешать, как это делают чиновники. Снимая его, он опять почувствовал, что как будто пиджак с левой стороны чуть тяжелее, но вспомнил, что карманы пусты, и причины тяжести не исследовал. А вот смокинг стал тесноват, прямо тесноват. «Бал», — произнес Лужин, — и представил себе много-много кружащихся пар. Оказалось, что бал происходит в залах одной из лучших берлинских гостиниц. У вешалок было много народа, гардеробщицы принимали и уносили вещи, как спящих детей. Лужину выдали ладный металлический номерок. Он хватился жены, но сразу нашел ее, стояла перед зеркалом. Он приложил металлический кружок к нежной впадине ее гладкой напудренной спины. — Бррр, холодно! — воскликнула она, поводя лопаткой. — Под руку, под руку, — сказал Лужин, — мы должны войти под руку. Так они и вошли. Первое, что увидел Лужин, была его теща, помолодевшая, румяная, в великолепном сверкающем кокошнике. Она продавала крюшон, и пожилой англичанин, просто спустившийся из своего номера, быстро пьянел, облокотясь на ее стол. На другом столе, около разноцветно освещенной елки, было лотерейное нагромождение, представительный самовар в красно-синих бликах со стороны елки, куклы в сарафанах, граммофон, ликеры, — дар Смирновского. На третьем были сандвичи, итальянский салат, кра и прекрасная белокурая дама кричала кому-то. — Марья Васильевна, Марья Васильевна, почему опять унесли? Я же просила. — Здравия желаю, — сказал кто-то рядом, и жена подняла выгнутую по лебединому руку. А дальше в другом зале была уже музыка, И в пространстве между столиками топтались и кружились танцующие. Чья-то спина с размаху налетела на лужина, и он крякнул и отступил. Жена его исчезла, и он, ища ее глазами, направился обратно в первый зал. Тут тамбола привлекла опять его внимание. Выплачивая каждый раз марку, он погружал руку в ящик и вытаскивал трубочкой свернутый билетик. С опианосом... И, вытягивая губу он долго разворачивал трубочку и, не найдя никакой цифры снутри, смотрел, нет ли ее на другой, внешней стороне. Бесполезное, но очень обычное искание. В конце концов он выиграл детскую книжку какого-то кота-мурлыку и, не зная, что с ней делать, оставил ее на чем-то столике, где два полных бокала ждали возвращения танцевавшей четыре Ему стало вдруг неприятно от тесноты и движения, от взрывов музыки, и некуда было деться, и все, вероятно, смотрели на него и удивлялись, почему он не пляшет.